Глава 35. Сара Морган. Энн сообщила мне, что шериф Стивенс выразил ей сожаление по поводу невозможности встречи со мной. Я не уверена, в чём заключается его намерение, но собираюсь это выяснить. У меня нет времени на его игры. Время уходит. И Стивенс должен помочь мне, хочет он этого или нет. Я не знаю, что именно изменилось. Он перешёл от кокетства и заверений, что поможет мне во всём. внезапному исчезновении в доме озера и полному игнору. Я даже не могу вспомнить, что произошло, что заставило его поведение полностью измениться. Что то, что сказал Адам, угрожало ли тот ему? Адам вел себя немного странно в тот вечер, но я предположила, что это из-за того, что его обвиняют в убийстве, и что если мы проиграем, он будет приговорен к смертной казни. Я бы тоже вела себя странно». Я еду прямо в полицейский участок, чтобы встретиться с шерифом Стивенсом, прежде чем тот уйдёт на целый день. Мне нужна его помощь в поисках Джесси Хука. Мне нужны полицейские ресурсы, чтобы выяснить всё, что можно о нём узнать. И установить, совпадает ли его ДНК с тем третьим набором. И потом есть та фотография, которую кто-то отправил Адаму. Кто бы это ни был, он что-то знает». И я всё ещё хотела бы взять интервью у Скотта Саммерса и его самоуверенного партнёра Маркуса. Влетаю на парковку полицейского участка и вырываюсь прямо через парадные двери в лабутенах на огромных каблуках, белом платье и пиджаке соломенного цвета. «Мне нужно увидеть шерифа Стивенса», говорю я женщине, работающей за стойкой регистрации. У неё скучный усталый вид, измождённая работой. Да, вероятно, это лучшее словосочетание для неё. «А вы кто такая?» Сара Морган. «Я посмотрю, свободен ли он». Она возвращается через несколько мгновений. «Извините, он сейчас занят. Вы можете вернуться позже». «Послушайте, леди, я потратила больше часа, чтобы добраться сюда. Я сейчас же пойду к нему». Секретарша закатывает глаза, и как раз перед тем, как она собирается снова заговорить, чтобы сказать мне «нет» или «вам придётся подождать», Я пробегаю мимо её стола. Она велит меня остановиться и следует за мной. Эта женщина немного полновата и старовата, так что ей не сравнится со мной, даже с учётом моих каблуков. Я распахиваю дверь в кабинет. Шериф Стивенс сидит там и ест сэндвич. Он смотрит на меня и бросает еду на стол. «Чёрт возьми, марч «Прошу прощения, сэр. Она просто пробежала мимо меня. Упрямая маленькая нахалка», — говорит марч пытаясь схватить меня за руку. Я толкаю её локтем, и она сгибается пополам. Хожу в кабинет, разглаживаю платье и сажусь. «Я так счастлива, что вы смогли втиснуть меня в свой график?» Шериф Стивенс прогоняет марш, признавая своё поражение. «Что вам нужно, Сара?» — спрашивает он, откидываясь на спинку стула. «Ваша помощь?» «Я же сказал, что не могу больше тратить ресурсы на это дело. Обвинения уже предъявлены». «Что случилось?» Вы сказали, что поможете мне, несмотря ни на что, и что будете со мной рядом, несмотря ни на что. Мои глаза сужаются. Всё изменилось. Что изменилось? Для начала я не нашёл никаких новых доказательств. Шериф складывает руки перед грудью, прижимая кончики пальцев друг к другу. Потому что вы не смотрели. Не смейте подвергать сомнению моё расследование. И я думаю, что это Адам. Мои глаза расширяются. Почему вы вдруг так подумали? Эта мысль всегда была в моей голове. Я просто предположил, что, возможно, были и другие варианты. Но мы не смогли их подтвердить. Дело закрыто. Это так не работает. На самом деле вы, как никто другой, должны знать, что именно так это и работает. Вот вам и система правосудия. Он пожимает плечами. Я скрещиваю руки на груди, показывая, как я недовольна. «Конечно, именно так работает система правосудия, я это знаю. И мне не нужно, чтобы шериф мне это говорил. Мне нужно, чтобы он выяснил, кому принадлежит третий набор ДНК и знает ли что-нибудь этот Джесси Хук. Стивенс в мгновение ока превратился из милого джентльмена в полного мудака. Что ж, вам повезло, я выполнила вашу работу». «Моя работа по этому делу закончена, миссис Морган. А теперь вы можете покинуть мой кабинет». Он указывает на дверь. «Тогда кто такой Джесси Хук?» Он бросает на меня задаченный взгляд. «Это имя мне ни о чём не говорит». «Вот именно. Я так и думала. Джесси Хук был немного одержим Келли. Практически преследовал её. Её коллега Брэнда сказала, что всякий раз, когда она видела Келли, Джесси был рядом. Интересно, насколько близко он к ней подобрался и видел ли её в ту ночь. Или, может быть, он был там? Может быть, он это сделал. Может быть, он видел человека, который это сделал. Или, может быть, он не был третьим мужчиной в её жизни, но знает, кто этот мужчина. Я улыбаюсь и поднимаю брови. Стивенс молчит. Я вижу, как он обдумывает всё, что я сказала, бросая на стол папку со всем, что у нас есть на Джесси. Шериф пролистывает её. На третьей странице большая фотография Джесси, взятая из старой газеты. Какая-то художественная выставка. У него лохматые каштановые волосы и холодный взгляд. Он не улыбается, но, кажется, доволен собой. «Я видел этого парня где-то поблизости», — говорит Стивенс. «И что?» «Я займусь этим», — он закрывает папку. «Я бы хотела быть там, когда его будут допрашивать». «Сара, вы не работаете в полицейском управлении». «Мне всё равно. Я хочу быть там, и я буду. Как скоро вы сможете его найти?» Шериф раздражённо трёт лоб. Он знает, что я не сдаюсь, и что споры со мной не принесут ничего хорошего. Отлично. Я могу вызвать машину, чтобы привести его в течение часа. Идеально. Я буду в зоне ожидания. Напишите мне, когда он приедет. Шериф Стивен скивает. Когда я выхожу из его кабинета, он останавливает меня. Хотите, я составлю вам компанию? Нет. Я думаю, что с меня довольно вашего общества. Выхожу из его кабинета и достаю свой телефон, посылая Н сообщение. Мы убедили его. Я вернусь сегодня после обеда.